Глава третья Я уж думала, что Улия уйдет, но эта добросовестная женщина начала и правда меня раздевать. Ну, это, конечно, здорово, и спасибо ей, однако я не привыкла, когда с меня одежду стягивает женщина, поэтому начала делать вид, что медленно прихожу в себя, и даже осторожно открыла глаза. — Улия, что-то случилось? — изобразила я непонимание и адскую усталость. «Все хорошо, госпожа Аника!» — улыбнулась женщина, смотря на меня словно на богиню. «Вы наших воинов спасли, даже конечности им отрастили обратно. Так устали, так устали! Вот и сознание потеряли!» Быстро пересказала она мне все события. «Мне уже немного лучше, я, пожалуй, сама разденусь!» Постаралась я изобразить смущение и попыталась встать, но Улья меня продержала за плечи. «Ну что вы, госпожа Ника, я помогу, мне несложно, а вам отдыхать надобно. Это же надо, такое чудо совершить, весь город теперь будет на вас молиться. Наверное, теперь из соседних городов к вам народ потянется». Щебетала женщина и споро стягивала с меня одежду. Я растерянно ее слушала и почти не помогала, пока она меня не оставила в одной сорочке. «Ну вот и все», — улыбнулась она вы отдыхайте, а я распоряжусь чтобы вам ванну приготовили да одежду почищу я уже хотела сказать что не надо я и сама прекрасно с этим справлюсь но улья сбежала из комнаты вздохнув я поняла что бесполезно как то спорить и вообще надо бы подумать над ее словами накосячила я конечно знатно и зачем устроила этот цирк спрашивается эх не надо было им конечности возвращать и вообще можно было бы и не долечить слегка. Но, блин, я привыкла все делать хорошо и на совесть. Это прабабушка мне с детства вбила в голову, что нельзя ничего делать в полсилы. Ты либо делаешь, либо нет. Вот и страдаю вечно от этого всю жизнь. Ибо уже знаю, что, видя мой энтузиазм, ушлые людишки начнут садиться на шею, а потом хрен их оттуда сгонишь. И буду я жить на рабочем месте, бесконечно всем помогая. Думаю, что настоящая Аника так бы и делала. Но я не она. Я жить люблю, а не вот это вот всё. Я скривилась, вспомнив выворочные кишки. Вот уж не думала, что когда-то стану врачом. Хуже, целителем. Всегда подташнивала от крови и ран. Единственный вариант — это притвориться больной на целую неделю и не вылезать из постели, чтобы все поняли, как тяжело мне далась такая операция. «Ой, как же я ненавижу безделье!» Перевернувшись на другой бок, я попыталась заснуть, но, как назло, ни черта не получалось. Настроение только портилось все сильнее и сильнее, да энергия, наоборот, гуляла в крови. Хотелось какого-то действия. Пока ужинала, чувствовала себя измученной и уставшей, а стоило полечить, так наоборот. Ощущение, будто заряд получила. Раньше я этого не замечала. Тем более, что лечила не более двух или трех раз в день и не настолько сложные и рано латала. А тут, Натя, пожалуйста, распишитесь. Энергия бьет ключом. Будто я ее не потратила, а наоборот, зарядилась сильнее. Говорю же, ядерный реактор. Я задумалась. И зачем кто-то сверху дал мне столько сил на целительство? Уж я-то точно на эту роль не гожусь. Аняка, да. Она была идеальным кандидатом. Но мне-то за что? Я прожжённая эгоистка и нисколько этого не стесняюсь. Всегда все делала для себя только с выгодой. Никогда не страдала человеколюбием, скорее наоборот. Ничего не понимаю. Там наверху явно кто-то ошибся. Мои размышления прервали звуки в гостиной, и, прислушавшись, я с неудовольствием поняла, кто говорил. «Вода в ванну госпоже белой ведьме», — сказал незнакомый мужской голос. «Вы уверены, что она в таком состоянии сможет помыться?» — спросил знакомый мужской голос, принадлежащий инквизитору, который какого-то лысого забыл в моей гостиной. Я думала, что его обещание капитану «присмотреть» — это было из разряда «зайти завтра днем и справиться о здоровье», а не жить в моем номере. р, -р, -р. Хорошо, что я не вскочила с постели, а продолжила валяться, иначе он мигом раскусил бы мою игру. Так хозяйка приказала. Неуверенно пробормотал другой незнакомый голос. Несите обратно. Госпожа Аника все равно не сможет сейчас принять ванну. Завтра, как проснется, принесете. Так скажете, вашество. Пробормотали мужчины и, судя по звукам, унесли мою горячую воду. Вот гад, а! Всю малину мне испортил. Я уж думала, что сейчас ополоснусь. Самой чиститься это, конечно, хорошо и удобно, но горячая ванна, особенно с ароматной пеной, которую я приобрела в косметической лавке, совсем же другое дело. Поджав губы, я еле сдержалась, чтобы не встать и не пойти вернуть мужиков. Я не могу себя раскрыть, иначе потом мне же жизни не дадут и, скорее всего, могут забрать в столицу. Я знаю, что ведьм сильным даром очень ценят в верхах, а мне туда нельзя. Это здесь провинция, и никто особо не будет меня проверять. А если потащат в столицу, то инквизиторы из меня всю душу вынут, всю подноготную поднимут. А там и Сильвия, конечно же, появится. И не только она, но и учителя Аники из приюта, директриса. И уж они-то сразу поймут, что той Аники, которую они все знали, больше не существует. И живо объявят одержимой. Ну а дальше пытки и костер. Нет уж, спасибо. Буду мучиться, но терпеть. Вдруг поможет. Пусть все думают, что я хоть и сотворила чудо, но это чудо далось мне очень тяжело. Может, хоть так не будут меня в столицу дергать. Ну, а если совсем припечет, то в бега подамся. И вообще буду скрывать, что ведьма. Надо будет с местными авторитетами пообщаться. Может, сделают мне документы. И так и быть. Буду на них работать или вообще на дикие земли уйду. Это намного лучше, чем смерть после пыток на костре. Хотя, конечно, не хотелось бы. Долго без цивилизации я не протяну. Мне комфорт очень важен. Да и как этих авторитетов искать? Тут еще вопрос. И не любительница я с урками общаться. Наобщалась в свое время, пока администратором в ресторане работала. Те еще экземплярчики. Я поморщилась. Но если приспичат, то придется. Я еще очень долго варилась в собственных мыслях, Строила планы на будущее, которые мне совершенно не нравились, костерила капитана и его людей, из-за которых я показала всем свой дар. Конечно же, не оставила без лестных эпитетов инквизитора, который устроился в моем номере и не давал мне возможности встать и походить, что я любила делать, когда думаю. И уснуть смогла лишь к утру. И к лучшему. Ибо утром Улия пришла меня проведать, а я не пожелала просыпаться. Ну еще бы. Всего-то час поспала. Она даже инквизитора позвала. И этот гад, ночевавший в моей гостиной, зашел и даже руку свою горячую приложил к моему лбу. А затем сообщил хозяйке гостиницы, чтобы она сделала мне легкий куриный бульон. И как только я очнусь, помогла мне поесть. А сам он, слава местным богам, куда-то по делам свалит и появится только к вечеру. Лучше бы вообще не появлялся. Все это я слышала сквозь дрему. И как только все свалили из моего номера, опять уснула, но уже более спокойным сном. Проснулась после обеда, потянулась и осторожно встала. Надо было привести себя в порядок. Чувствовала я себя великолепно, даже еще лучше, чем вчера. Умывшись за ширмой прохладной водой из умывальника, я посмотрела на себя в зеркало и хмыкнула. Да уж, на измученную ведьму я ни капли не похожа. Кажется, моя внешность стала еще ярче, чем была до этого. Задорный блеск во взгляде, милый румянец на щеках, пухлые губы ярко-красного цвета и без всякой помады, лицо сердечком. Совсем еще девчонка. Я и забываю иногда, что в тело Аники я попала в тот момент, когда ей исполнилось 18 лет. А в прошлой жизни мне было 33. Фигуры и внешность у нас с чем-то похожи. В этом плане я особой разницы не ощутила. А вот сама молодость... Я, собственно, поэтому и купила себе декоративной косметики, чтобы такую милаху больше на ангелочка, похоже, прятать. Ведь никто же всерьез ее не будет воспринимать. Только в дороге некогда было особо марафетно водить. А вот сейчас стоит хотя бы сделать бледный вид. И для этого я решила воспользоваться старым бабушкиным способом. Тональным кремом и тенями. После пятнадцати минут стараний маска получилась неплохой, почти идеальной. Бледная с синяками под глазами. Вот теперь я стала похожа на истощенную ведьму. Накинув теплый халат, больше похожий на пышное платье, я осторожно вышла из комнаты и, осмотревшись, с неудовольствием заметила чужие вещи в гостиной. Этот гад тут, похоже, расположился надолго, вон и постель на Софе разложена и бумаги на столике. «Ух, оккупант!» Я не стала трогать эти бумаги и пошла к выходу. Точнее, пошаркала ногами, еще и держась за стеночку. Как говорится, в роль надо вживаться, даже когда ты наедине с самой собой. Осторожно открыла дверь, выглянув в коридор, и тут же передо мной возник один из инквизиторов с красной подвеской. «Госпожа белая ведьма, вы что-то хотели?» Я в шоке уставилась на парня. Только сейчас я поняла, что он довольно молод. Я бы сказала, совсем юнец, лет двадцать от силы. «Да», — сказала я сиплым голосом, сосна еще не успела прочистить, и хорошо, в тему получилось. Мне бы обед заказать. «Я сейчас все сделаю, не переживайте, подождите в номере, вас проводить...» Засуетился парень и даже попытался подхватить меня под руку. Я успела увернуться и ответила. «Нет, что вы, я сама могу все заказать, мне ваша помощь не нужна». «Это приказ Астана Крижа», строгим тоном попытался сказать парень, неудачно копируя своего начальника. «А я не имею права его нарушить, я обязан вам во всем помогать и...» «Не выпускать из комнаты до его прихода?» Недовольно пробурчала я, скрывая за нервозностью свой страх. «Нет, что вы!» Смутился парень. «Просто вам же плохо. Вы такое вчера совершили, и наш долг вам помочь». «Да-да», — покивала я, продолжая изображать старого больного человека. «Тогда я была бы благодарна вам за помощь, господин...» «Адель», — ответил парень. И я приподняла брови от удивления. «Простите!» — опять зарделся он смущенным румянцем. «Форс Адель» «Форс» — это самое младшее звание среди инквизиторов после семинарии. Сразу же возникло в моей голове воспоминание из книги. И еще кое-какое воспоминание догнало меня, когда я улеглась в постель в ожидании обеда. «Форс Адель» — это имя. Оно было проходным, но я запомнила его из-за того, что оно было девчачим. Это имя было в книге. Форс Адель. Я в шоке уставилась перед собой. Этот инквизитор приходил к главному герою с донесением от своего начальника. И этот начальник, получается, был Астон Криш? Так, что-то не сходится. Когда это в книге-то было? Я попробовала подсчитать И получалось, что Анику убили как раз через месяц после того, как они с Сильвией начали жить самостоятельно и работать в Белом доме. И этот месяц вчера подошел к концу. То есть Аника должна была умереть сегодня ночью. А на следующий день Сильвию вызвали в Инквизицию, дать показания и опознать тело Аники. А затем Инквизитор и будущий главный герой, впоследствии муж Сильвии, ее допрашивали и принимали у себя с донесением Аделя. Парень просто зашел в кабинет, назвал свое имя, отдал конверт и вышел. Все. Больше про него не было ни слова за всю книгу, как и об инквизиторе Астане Криже. Там и имени-то его не было. Да как же Адель оказался здесь, когда он должен был быть там, в столице? А может, это совпадение? Может, имена одинаковые просто? Или я настолько изменила сюжет, что даже затронула судьбу этого парня, и он вместо того, чтобы быть в столице, Сейчас здесь, на границе со своим начальником, который, возможно, тоже не должен был бы здесь находиться. Но что я такого сделала? Я ведь просто уехала и не умерла. Обед мне принесла Уля, прервав мои панические размышления по поводу изменившегося сюжета книги. Хозяйка гостиницы хлопотала надо мной, как наседка, и между причитаниями по поводу моего состояния делилась важной информацией. Спасенные мною солдаты бодрые идут на поправку, уже хотели даже на службу вернуться, но их жены были рядом во время лечения, слышали мои указания и не позволили мужикам улизнуть из дома. Кстати, пока я занималась лечением, за мной наблюдал почти весь город. Я просто не заметила всю эту толпу, что была перед гостиницей. И теперь все жители города безумно счастливы, что их будет лечить белая ведьма такой огромной силы. «Все переживают за меня и мое здоровье и ждут, не дождутся, когда откроется Белый дом». Я мысленно ужаснулась объемом предстоящей работы, но, вспомнив о книге для белых ведьм, созданной указом оператора, успокоилась. «Переработки не будет». Заодно попросила Улью разузнать, кого мэр города определил мне в помощнике. Она клятвенно заверила, что все узнает. Ещё хозяйка гостиницы поведала мне о том, что господин инквизитор так за меня переживал, что побоялся оставлять одну в номере, поэтому и жить теперь собрался со мной, отчего у меня задёргался глаз. — Это я понимаю, что у вас, увидим и инквизитора в свои порядки, — вдруг понизила тон голоса Улья, и я заметила мелькнувшее неодобрение в её глазах. — Но у нас город маленький, люди-то не поймут. Я сразу же решила подхватить тему, раз сама хозяйка хочет мне помочь. На самом деле вы правы. Я и сама не хотела бы утруждать господина инквизитора, и если уж ему так сильно приглянулся этот номер, то готова его сегодня же покинуть. У вас есть что-то подходящее для одинокой невинной девушки? Спросила я женщину с видом великомученицы, которую практически на смертном одре изгоняют из собственной постели. На лице Улья промелькнуло сразу несколько нужных мне эмоций. Тут и одобрение, и праведный гнев, и желание прибить инквизитора за то, что он обижает несчастное дитя. — Что вы, госпожа белая ведьма? — Аника. — Можно просто Аника. — проблеяла я слабым голосом, заглядывая Улье в глаза. — Аника, — улыбнулась патически женщина. — Я сама его выгоню и сама за вами присмотрю. «Спасибо вам за помощь», — прошептала я. «И мне бы еще помыться. Я так и не приняла горячую ванну после поездки». Чуть не плача, сообщила я ужасную новость Улии. «Да как же это?» — удивилась она. «Вот окаянные. Я же их сосвету живу. Я же вчера им распоряжение отдала, чтобы воду вам принесли. А они?» Я всей кожей почувствовала, что хозяйка гостиницы собралась прибить несчастных, и я подло решила перенаправить это чувство в нужное русло и настучать на инквизитора. Если вы о своих работниках, то воду-то они приносили, но я сквозь дрем услышала, что господин инквизитор им не дал меня потревожить, наверное, переживал за меня. Пропела я, опустив очи долу, а затем добавила. Если бы господин инквизитор знал, как я люблю в теплой ванне отдыхать, и быстрее в ней восстанавливаю силу после тяжелых операций, он бы наверняка так не сделал. Типа я не жалуюсь, просто факт констатирую. Еще и инквизитора защищаю. Ага. Вот ведь раскомандовался. Зло всплеснула руками женщина, а в глазах ее мелькнул хищный блеск. Улия явно закусила у дела и, надеюсь, сможет выпереть инквизитора из моих покоев. Ну ничего и я ему все объясню. Оставив мне поднос с обедом, хозяйка гостиницы поспешила на выход и пообещала, что воду мне принесут прямо сейчас. Воду мне и правда быстро принесли, налили в бадью за ширмой и удалились. Я же по обеду пошла наконец-то принимать горячую ванну, добавив в нее ароматную пену, что приобрела в одном из дамских магазинчиков. Настроение мне ванна улучшила в разы, а еще добавила энергии. Я и так-то не особо уставше себя чувствовала, а после ванны и подавно. Спустив воду в слив, канализация тут была, а вот воду провести в номера местные не смогли, точнее, не хотели, ибо в других гостиницах вода таки была. Я опять навела себе синяки под глазами и лицо сделала бледным. Но на этом пришлось закончить и возвращаться в постель. И это для меня было настоящей пыткой. Моя деятельная натура требовала движения а мне приходилось лежать на одном месте. Вот зачем я вчера так выложилась? Ну, можно же было просто остановить кровотечение, чтобы не умерли, и на этом успокоиться? Так нет же. Это все мое любопытство сыграло со мной злую шутку, а еще лозунг, который втемяшила в меня бабуля еще в детском возрасте. Если делать что-то, то делать на отлично. Вот я и выложилась по полной программе. А теперь... Придется лежать в постели целую неделю, хотя могла бы контролировать обустройство Белого дома. Я вздохнула, и чтобы совсем уж не сойти с ума от безделья, заперла дверь на щеколду и начала заниматься йогой. Этой гимнастикой я занялась всего год назад, но мне она нравилась, ибо заставляла сосредоточиться даже больше, чем какая-нибудь аэробика. В йогу меня привела знакомая, которой скучно было ходить одной, а мне неожиданно понравилось. Стоять в одной ужасно неудобной позе по одной-две минуты оказалось очень сложной задачей, а я такой человек, который легких путей не ищет. Вот и сейчас я старательно выполняла все самые сложные приемы, закручивая себя в бараний рог, и мысленно отсчитывала время, погружаясь в легкий транс. Это помогало мне освободить свой разум и полностью погрузиться в дело, которым я занималась. На йогу у меня ушло целых два часа. И вымотала она меня изрядно. Все эти стойки, где каждая мышца звенит от напряжения, сделали меня почти счастливой, почти, потому что хоть я и устала, стоило мне прилечь на постель, как мои мысли опять начали возвращаться к делам насущным. Смогу ли я продержаться целую неделю? Трудно сказать, но надеюсь, что все же смогу, потому что были у меня подозрения, что инквизитор меня не выпустит из своего поля зрения поэтому придется, скрепя сердце, сидеть в номере. Умывшись и обтерев тело мокрым полотенцем, я вновь навела себе марафет на лице и отправилась заниматься ничего не деланием. Правда, не забыв прихватить с собой главную книгу белых ведьм. Она стала для меня палочкой-выручалочкой в этом мире, поэтому для меня она была как молитва перед сном и просто настольным чтением. Неудивительно, что Грымза из приюта не хотела давать ее читать девочкам, Ой, как несладко пришлось бы ей, знай, сирота свои права. Хотя, учитывая характеры белых ведьм и то, как их воспитывали, скорее всего, они бы даже не захотели ими пользоваться. Если бы я могла что-то изменить в местном образовании. Я в шоке уставилась перед собой. Еще чего не хватало? С ума сошла, Анютка? Изменить? Это еще что за новости дня? Юношеский максимализм? «Тебе сколько лет, девочка, чтобы что-то менять сдумала в давно устоявшейся системе?» Крамольные и самоубийственные мысли я вытряхнула из своей головы, чтобы, не дай бог, не высказаться на эту тему где-нибудь в обществе, а чтобы неповадно было, представила себя стоящую на помосте в грязной хламиде, всю в крови и привязанную к столбу. А рядом инквизитора, который со злорадной улыбкой на лице подносит факел к сену под моими ногами а горожане в толпе еще и кричат «Жечь ведьму!» Вот, сразу легче стало. Я улыбнулась своим мыслям и продолжила учить наизусть свои права. И все было бы хорошо. Настроение даже улучшилось, если бы к вечеру ко мне не заявился инквизитор, еще и не один, а с тем самым лордом, который капитан.